Раннее утро, первым в квартире инженера автомобильного завода Бранко Бродича поднимается его сын, школьник Малиша, затем сам Бранко. Ты уже умылся? Конечно, папа. И кажется, позавтракал. Молоко выпил? Некогда мне ее греть, в совсем с ума сошли. Первый урок теперь начинается, без пятнадцати семь. Где-то видно начинать такую рань. Нечего критиковать школу. Рано вставать, полезно. Ты поторопись лучше. Уже четверть седьмого. Я готов. На день плащ на улице, кажется, дождь. Мама, конечно, спит. Конечно, спит. Не знаешь, разве какие сони эти женщины? Да, ты не забыл? Что? Что сегодня тебе надо сходить к бабушке с дедушкой. Они тебя ждут. Я помню. Ну, привет. Будь умницей. А кем еще? Конечно, умницы. Привет. Мальчик ушел? Ушел. Власто, я хотел бы извиниться перед тобой. За что? За вчерашнее. Я взорвался, сам не знаю почему, честное слово. Не хотел. Прости. Что ж, бывает. Бывает, что взрываешься сам, не знаешь от чего. Но я действительно ужасно огорчен, что так получилось. Просто я, наверное, устал. Все в порядке, ты извинился, теперь кончим об этом. Ладно, ну не надо так, я же вижу, ты все еще сердишься. Глупо, что мы постоянно ссоримся с тобой. Отстань от меня. Ну не сердись, не сердись, не сердись, я же извинился перед тобой. Извинился, это твоя манера больше всего бесит меня. Ты считаешь так, извинился и все опять пойдет по-прежнему. Это линия наименьшего сопротивления. Тебе же не хватает обыкновенного мужества выстоять хотя бы в ссоре. Я не понимаю, почему двое цивилизованных людей должны себя вот так вести. Не понимаешь? Странно. Ты же всегда самый умный. Влас, да, ты просто переутомилась. Я думаю, мы напрасно переехали в этот дом. Ты здесь очень изменилась, стала просто другим человеком. Социологи утверждают, что жизнь в высотных домах вызывают у людей депрессию, и они становятся асоциальными. Очевидно, причиной всему высота. Наверное, эта высота действует и на тебя, потому что тебя всё же раздражает, власть. Ну, Власт. при чем тут высота? Ты меня раздражаешь. Ты! Всё, что ты делаешь, и женить бы наша ошибка. Ты не можешь не видеть этого, и нечего обманывать тебя. Ты всё глубже увязаешь в этом обмане. Пора что-то решать. Ты всегда избегаешь решений. Надо, в конце концов, разобраться, я так больше не могу. Ласта, перестань, ну что бы я ни делал, я всегда думаю о том, чтобы это было тебе на пользу. Да жизнь, которую я веду, не для меня. Мне надоело играть роли, которые и тебе нравятся. Слушай, хватит. У меня нет времени заниматься твоими капризами.